«Счастливые дни Монмартрской фермы» Эпилог к роману «Монмартрская сирота» Глава 1 Обитатели фермы Монмартр мы оставили в Париже в трагическую минуту убийства полицейского сыщика Пенвена, который следил за полковником Шембержо, злодеем и убийцей, остававшимся до сих пор безнаказанным.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 Сказала, что постарается скоро вернуться и вышла из комнаты в сопровождении субредки. Выйдя из дома, они сели рядом в купе, дверцы захлопнулись, карета умчалась.